Евгения ничего не могла понять в размерах состояния отца и остановилась в своих подсчетах. «Он меня вовсе не заметил, красавчик!» — сказала Нанетта, возвратившись. «Лежит на постели, как теленок, и плачет навзрыд. Ой, жалко смотреть на него. Да чего же горюет бедный молодчик!» «Пойдемте же скорее утишить его, маменька!» «А если постучаться, мы сейчас же спустимся». Госпожа Гранде не в силах была воспротивиться гармоническим звуком голоса дочери. Евгения была возвышенно прекрасна. В ней проснулась женщина. Их сильно били сердца, когда они поднимались в комнате Шарля. Дверь была отворена настежь. Юноша ничего не видел и не слышал. Заливаясь слезами, он что-то приговаривал и жалостно стонал. «Как он любит отца!», — тихо сказала Евгения. Невозможно было в самом звуке ее голоса не распознать Надежд, сердце, неведомо для себя охваченного страстью. И госпожа Гранде бросила на дочь свой взгляд, Исполненный материнской любви. Затем, едва слышно, шепнула я на ухо. «Берегись, ты можешь полюбить его!» «Его любить!» «Его любить!» «О, если б ты только знала, что сказал отец!» Шарль обернулся, увидел тетку и кузину. «Я лишился отца! Бедный мой, бедный мой! Зачем он не захотел доверить мне тайну своего несчастья? Мы стали бы вместе работать, чтобы все поправить, «Боже мой! Боже мой отец! Дорогой мой отец! Я так был уверен, что мы скоро увидимся, что даже кажется холодно, обнял его на прощание!» Рыдания не дали ему говорить. «Мы будем горячо за него молиться», сказала госпожа Гранде. «Предайте с воле Божией!» «Братец», — сказала Евгения, — «будьте мужественны, утрата ваша непоправима, так подумайте же теперь о спасении своей чести». С верным инстинктом, с душевной тонкостью женщины, влагающей разум в каждое дело, даже в дело утешения, Евгения хотела усыпить страдания кузена, заняв его самим собой. «Моей чести!» — скричал юноша, резким движением откидывая волосы, и он сел на кровати, скрестив руки. «Ах, ах в самом деле, в самом деле дядя говорил, что отец обанкротился!» Он испустил... Душераздирающий крик и закрыл лицо руками. «Оставьте меня! Оставьте меня, кузина! Оставьте меня! Боже мой! Боже мой! Прости отца! Он, должно быть, ужасно страдал!» Что-то жутко привлекательное В выражении этой юной скорби Искренней, без расчетов И без задних мыслей То была стыдливая скорбь Сразу понятая простыми сердцами Евгении и ее матери Когда Шарль сделал движение Моля оставить его наедине с собой Они сошли вниз Молча сели опять на свои места у окна. И около часа работали, не проронив ни слова. Евгения кинула беглым взглядом маленькое хозяйство молодого человека. Тем взглядом, каким девушки мгновенно видит все окружающее. И заметила красивые безделушки его туалета, его ножницы, его бритвенные принадлежности, оправленные в золото. Этот блеск роскоши в убогой комнате, где лили слезы страдания, сделал ли нее Шарли еще интереснее, может быть, по противоположности. Никогда еще столь важное событие, никогда зрелище столь драматическое не поражало воображение этих двух существ, живших до сих пор в спокойствии и одиночестве. «Маменька», — сказала Евгения, — «мы наденем траур по дядюшке». «Это, как решит отец», — ответила госпожа Гранде. Они опять замолчали. Евгения сделала стишки, с такой равномерностью движений, которая выдала бы наблюдателю, как много мыслей нахлынуло на нее. Первым желанием прелестной девушки было разделить печаль кузена. Около четырех часов резкий стук молотка отдался в сердце госпожи Гранде. — Что такое с папенькой? — сказала она дочери. — Винодел вошел веселый. Сняв перчатки, он с такой силой потер себе руки, что содрал бы кожу, если бы она не была выдублена, как Русский кожевенный товар С той лишь разницей, Что она не отдавала ни лиственницы, Ни душистой смолой. Старик прохаживался по комнате, Смотрел на часы. Он не мог больше таить свой секрет. «Жена!» — сказал он, Нисколько не заикаясь. «Я их всех провел! Вино наше продано!» Нынче утром голландцы и бельгийцы уезжали, а я стал прогуливаться по площади мимо их постоялого двора таким простачком. Дело тебе известное само далось мне в руки. Владельцы всех хороших виноградников берегут свой сбор и хотят выждать... А я им в этом не препятствовал. Бельгиец наш был в отчаянии. Я это видел. Дело решенное. Он берет весь наш сбор по 200 франков в бочка, половина наличными. Получаю золотом. Документы готовы. Вот тебе 6 луидоров. Через три месяца вина упадут в цене. Последние слова были сказаны спокойно, но с такой глубокой иронией, что самюрцы, собравшиеся в это время кучкой на площади и подавленные известием о продаже, только что совершенной стариком Гранде, содрогнулись бы от этих слов, если бы их услышали. Панический страх снизил бы цену вин наполовину. У вас — В этом году тысяча бочек, папенька! — спросила Евгения. — Да, дочерка! Это слово было высшим выражением радости старого бочера. — Это, выходит, э, 200 тысяч монет по 20 су? — Да, мадемуазель Гранде! — Значит... — Папенька, вы легко можете помочь Шарлю! Гнев, оцепенение Волтасара, увидевшего надпись «Манетекил Фарес», не могли бы сравниться с холодной яростью Гранде, когда, забыв и думать о племяннике, он вдруг снова увидел, что Шарль заполонил и сердце, и расчеты дочери. Подсчитано! Взвешено, поделено. Так вот как! Чуть этот фронт Сунулся в мой дом. Вы все тут перевернули вверх дном. Бросились покупать угощения, Устраивать пиры да кутежи. Не желаю подобных шуток. Я, кажется, в мои годы достаточно знаю, как следует себя вести. И во всяком случае мне не приходится брать уроки ни у дочери, ни у кого бы то ни было. Я сделаю для племянника то, что следует. Вам в это нечего носовать. А ты, Евгения. Добавил он, поворачиваясь к ней, «Мне об этом больше ни слова, и то отправлю тебя с Нанеттой проветриться в аббатство Нуайе. И не позже, как завтра же, если ты у меня хоть шевельнешься». «А где же он, а, этот мальчишка? Сошел ли вниз?» «Нет, мой друг». — ответила госпожа Гранде. — Да что же он делает? — Он оплакивает отца, — ответила Евгения. Гранде посмотрел на дочь. Не найдя что сказать, он все же был немного отцом. Пройдясь раза два по залу, он быстро... Поднялся в свой кабинет, чтобы там обдумать помещение кое-каких денег в процентные бумаги. 2000 тысячи арпанов лесу, сведенного дочиста, дали ему 600 тысяч франков. Присоединив к этой сумме деньги за тополя, доходы прошлого года и текущего года, помимо 200 тысяч франков от только что заключенной сделки, он мог располагать суммой в 900 тысяч франков. 20%, которые он мог нажить в короткий срок на ренте, ходивший по 70 франков соблазняли его. Он набросал свои подсчеты на газете, где сообщалось о смерти его брата, слыша, хотя и не слушая стенание племянника. Нанетта постучала в стенку, приглашая хозяина сойти вниз. Обед был подан. На последней ступеньке лестницы Гранде говорил себе, раз я получу 8%, я сделаю это дело. В два года у меня будет э, полтора миллиона франков, которые я получу из Парижа чистоганом. «Где же племянник?» «Говорит, что не хочет кушать», — отвечала Нанетта. «А ведь это нездорово, зато экономно», — ответил ей хозяин. «О, уж это само собой», — сказала Нанетта. «Да что, не вечно же он будет плакать». Голод и волка из лесу гонит. Обед прошел в необычном молчании. «Друг мой», — сказала госпожа Гранде, когда сняли со стола скатерть, — «нам нужно надеть траур». «В самом деле, госпожа Гранде, вы уж и не знаете, что выдумать, только бы тратить деньги. Траур в сердце, а не в одежде». Но по брату полагается носить траур, и церковь велит нам. — Покупайте для себя траур на свои шесть луйдоров. Мне дадите креп. Для меня довольно. Евгения подняла глаза к небу, не вымолвив ни слова. В первый раз в жизни великодушные склонности ее Дремавшие, подавленные, но вдруг пробужденные, Каждую минуту подвергались оскорблениям. Этот вечер с виду был похож на тысячу вечеров Однообразного их существования, Но, несомненно, был самым ужасным из них. Евгения работала, не поднимая головы, И не пользовалась рабочей шкатулкой, к которой Шарль пренебрежительно отнесся накануне. Госпожа Гранде вязала на рукавники. Гранде вертел большими пальцами рук, целых четыре часа, погруженный в расчеты, последствия которых должны были на другой день изумить Самюр. В этот день к ним никто не пришел. Тем временем весь город толковало произведенной гранде продажи вина о несостоятельности его брата и о приезде племянника. Повинуясь потребности поговорить о своих общих интересах, все владельцы виноградников, принадлежащие к высшим и средним кругам Самюра, собрались у господина де Грассена и метали гром, и молнии, проклиная бывшего мэра. это пряла, и жужжание колеса ее прялки было единственным звуком, раздававшимся в грязно-серых стенах зала. — Что-то мы языком не треплем, — сказала она, показав в улыбке свои зубы, белые, крупные, как чищенный миндаль. — Зря нечего и трепать, — отозвался Гранде, очнувшись от глубокого раздумья. Он видел себя в перспективе через три года обладателем восьми миллионов и словно уже плыл по золотой шире. «Давайте-ка спать ложиться, я пойду прощусь за всех с племянником, да спрошу, не поесть ли он чего». Госпожа Гранде осталась на площадке второго этажа, чтобы слышать разговор Шарля с дядей. Евгения была похрабрее матери, поднялась на две ступеньки. — Ну? Что, племянничек, у вас горе? — Что же? — Поплачьте, поплачьте. Это в порядке вещей. Отец... Всегда отец. Горе перетерпеть приходится. Пока вы плачете, я вашими делами занимаюсь. Я, видите ли, родственник неплохой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, приободритесь. Может, выпьете вина, стаканчик? Вино в Самюре нипочем, его предлагают как чашку чаю в Индии. «А что же вы сидите в потьмах? <смех> нехорошо, нехорошо. Надо ясно видеть, что делаешь».